Глава вторая. Мумии среди нас. В щели между шторами виднелась только чернота, в которой могло прятаться что угодно. Или кто угодно. Но пока явной угрозы Кости не чувствовал, поэтому вдруг осмелел и, привстав на цыпочки, заглянул внутрь. Сначала блики на стекле не давали ничего разглядеть. Постепенно глаза привыкли к ярким солнечным пятнам, и они уже не ослепили Костю. Отражения веток растущего рядом дерева тоже больше не мешали. Он наконец-то смог увидеть очертания кое-каких предметов. Кухонного стола, холодильника. В общем, ничего интересного и страшного там не было. Никакого жуткого, ни человеческого глаза, пристально глядевшего на Костю. Это лишь раззадорило его любопытство, как едва уловимый запах вкусной еды пробуждает аппетит». Костя захотел увидеть больше. Оглянувшись, он заметил, что вокруг никого нет. Тогда он взобрался на небольшой выступ в нижней части дома прямо под загадочным окном. Как только он обрадовался, что прямо сейчас перед ним откроются все тайны квартиры, за стеклом появилось кое-что новое. И это кое-что было таким невероятным и жутким, что Костя с трудом сдержал крик ужаса и чуть не упал с выступа. Он еле успел вцепиться в подоконник, чтобы удержаться. Прямо на костью из полутемной кухни таращился уже не один глаз, а целых два. Взгляд был таким же пугающим, как и сегодня утром. Теперь была видна еще и голова, и она была полностью обмотана бинтами, сквозь которые виднелись только те самые глаза, а еще нос и рот. «Нет!» «Это точно не человек! Он просто не может быть человеком!» Торопливо и суетливо рассуждал Костя, охваченный тревогой. Мысли путались и наскакивали одна на другую. «Мумия!» Вдруг пришло ему в голову, и в этот момент руки его ослабели, он сорвался с выступа и упал на асфальт. Поднявшись, Костя отряхнулся и застыл в оцепенении, не в силах сдвинуться с места, как будто кто-то измазал подошвы его кроссовок суперклеем. Он вспомнил вопрос Митьки на уроке истории о том, могут ли мумии жить в наше время среди нас. И странные слова Петровича о том, что некоторые знания опасны для жизни. Лучше бы он тогда ничего не слышал, лучше бы он сейчас ничего не видел, жил бы себе спокойно и развлекался, как все остальные ребята, не считал бы эту жизнь скучной и не стал бы от скуки заглядывать в чужие окна. Но теперь слишком поздно. Увиденные нельзя развидеть. Голова в окне была точно такой же, какие попадались во всех прочитанных им энциклопедиях о Египте и мумиях фараонов. Возможно ли, чтобы какая-то из них переместилась во времени, ожила и оказалась в окне самой обычной квартиры?» Костя наконец-то смог пошевелиться. Он все еще боялся, но все-таки взглянул на жуткое окно. Теперь шторы снова были наглухо задернуты, так, что между ними не осталось даже узенькой щелочки. Только сейчас Костя смог выдохнуть с облегчением, как будто с его плеч свалилась «целая египетская пирамида». В первый миг ему захотелось поделиться хоть с кем-нибудь своим удивительным и одновременно устрашающим открытием. Когда он был совсем маленьким, мама говорила, что о кошмарах нужно обязательно кому-то рассказывать, и тогда они больше не будут сниться и пугать. «Если я кому-то обо всем расскажу, меня потом будут подкалывать каждый день. Не отстанут же!» — подумал Костя. Даже Митька иногда подшучивал над ним, хотя он его лучший друг. «Что уж говорить об остальных!» Костя решил, что будет молчать, пока не разберется, что это за мумия, и не раскроет тайну загадочного окна. Но как это сделать, если страх все еще не разжал свои цепкие пальцы и не отпустил его? Костя вспомнил, что делал папа, когда сильно волновался, хотя такое случалось нечасто. Он делал глубокий вдох, крепко сжимал кулаки, задерживал дыхание на несколько секунд, а потом громко выдыхал. Повторив все это... Костя почувствовал, что страх постепенно отступает. И тут же в голову пришла мысль, которая еще пять минут назад напугала бы его до обморока. Надо зайти в подъезд и подняться на первый этаж, к той квартире, где живет мумия. Осмелев, Костя сразу сделал то, что задумал. Вскоре он оказался возле самой обычной на первый взгляд железной двери самой обычной квартиры. С опаской прикоснувшись к двери, он тут же отдернул руку, будто его ударило током. Но потом... Повторив папино упражнение против страха, подошел близко-близко и приложил к ней ухо. Сначала изнутри не доносилось ни звука. Тогда Костя еще сильнее прижался к двери, чтобы точно ничего не упустить. Он не мог оставить тайну мумии нераскрытой. Простояв так довольно долго, он уже начал думать, что, может, никакой тайны и не было, и голова в окне ему привиделась, как вдруг кое-что услышал. За дверью раздался звук, похожий на... «Скрежет камней». Кости прислушался. «Скрежет» становился все громче. А то, что издавало этот звук, приближалось к двери, у которой он стоял. Ему тут же вспомнились фотографии из энциклопедии о Египте, на которых были изображены саркофаги с мумиями. Сверху они были накрыты каменной плитой. В фильмах ужасов эта плита отодвигалась с громким противным скрипом, и из саркофага поднималась ожившая мумия — Костя вдруг понял, что слышит за дверью именно такой звук. Он становился все громче, а значит, тот, кто его издавал, был все ближе. Костя от двери и попятился к лестнице. Надо бежать, пока не поздно. Еще немного, и дверь откроется, а на пороге появится мумия. Она сразу расправится с ним, потому что он потревожил ее покой. Сначала вцепится в него мертвой хваткой, а потом... Потом... Костя хотел закрыть лицо руками, как привык делать еще в раннем детстве, когда боялся, чтобы хотя бы не видеть того, что сейчас появится. Но не смог, потому что вокруг локтя его правой руки вдруг сомкнулись чьи-то пальцы. Цепкие и сильные. От неожиданности он пронзительно вскрикнул. «Да тише ты! И что творит! И чего ты здесь, скажи, на милость околачиваешься? Возле чужой-то двери!» Перед ним стояла не мумия, А самая обыкновенная старушка, с морщинистым лицом, в огромных очках с толстыми стеклами, с седыми кудрявыми волосами, похожими на пружинки. На ней было зеленое клетчатое платье и синяя шерстяная кофта. Да, ей, конечно, тоже много лет, но уж точно поменьше, чем мумии. Да и выглядела она гораздо лучше, и совсем не пугала. Кости даже улыбнулся. Он был рад, что встреча с мумией ему уже не грозила. Ведь она наверняка не решится выступить против двух живых людей». Нахмурившись и все еще не отпуская Костину руку, старушка грозно нависла, над ним ожидая объяснений. А что он мог сказать? Описать мумию, которая находилась совсем рядом? Но старушка ему точно так же не поверит, как не верили все остальные, когда Костя рассказывал истории, которые видел в чужих окнах. Он снова глубоко вдохнул и вдруг осмелел настолько, что вместо того, чтобы отвечать, сам спросил старушку. «Скажите, вы знаете, кто живет в этой квартире?» Старушка нахмурилась еще сильнее, так что брови ее столкнулись у переносицы. «Я-то, может, и знаю. А вот тебе это знать не зачем. Ты ведь не из нашего подъезда. Да и во дворе я тебя никогда не видала. Чего ты тут ошиваешься и вынюхиваешь? Иди-ка, куда шел!» Косте ничего не оставалось, как уйти. Ведь старушка, упершись руками в бока, пристально за ним наблюдала. Он спустился по лестнице, вышел на улицу, но не отправился домой, а спрятался за распахнутой дверью подъезда. Подождав несколько минут, он осторожно заглянул внутрь, чтобы убедиться, что пожилой женщины уже нет на лестничной площадке. Только тогда Кости снова поднялся на первый этаж. Ему очень хотелось сделать то, что не получилось раньше, потому что ему помешали. Посмотреть в дверной глазок. Теперь его тянуло к опасной двери какая-то непреодолимая сила. И вместо того, чтобы уйти от опасного места подальше и больше никогда к нему не подходить, Костя приблизился к двери и прильнул к дверному глазку. Поначалу он видел только темноту, но постепенно в ней стали проявляться какие-то очертания. Они были расплывчатыми, искаженными, но Костя все равно не сомневался, что перед ним сейчас та же мумия, которую он видел в окне. Правда, было в ней что-то неправильное». Она казалась слишком маленькой по сравнению с теми, что он видел на фотографиях. Сейчас она приближалась к двери, и Костя снова услышал звуки, напоминавшие скрип и скрежет камней. Он отскочил от двери и застыл, не в силах сделать еще хотя бы шаг. Мумия будто бы мысленно запретила ему двигаться, приказывая оставаться на месте. Он чувствовал это всем телом, которое вдруг стало неподвижным. «Сейчас я сам похож на мумию». В ужасе подумал Костя. Когда он снова смог шевелиться, вся та же непреодолимая сила потянула его обратно к двери, буквально потащила, и когда он оказался совсем рядом, в щели между дверью и стеной появился сложенный листок бумаги. Дрожащий рукой Костя вытянул его, развернул и прочитал написанные ровными печатными буквами слова «Не уходи». Скомкав листок и положив его в карман, Костя сбежал вниз по лестнице и бросился на утек от мумии, которая, казалось, уже следовала за ним по пятам. Добежав до дома, Костя остановился, чтобы отдышаться, оглянулся и не увидел ничего жуткого и подозрительного. Все выглядело как всегда. Знакомый двор с привычными звуками, смехом малышни и несмазанных ржавых качелей. Ровный ряд тополей, с которых скоро посыплются белые пушистые щекотушки, как их называл Костя, потому что они всегда залетали в нос и щекотались. Никакой мумии не было видно даже на горизонте. Неужели мне все это почудилось? Неужели я насочинял то, чего не было?» Засомневался Костя, но, нащупав в кармане листок с посланием от мумии и услышав его шелест, он понял, что пережитый ужас был реальным, а не выдуманным. Мумия не просто привиделась ему в окне, а звук каменной плиты ее саркофага вовсе не послышался за дверью. «Если бы только это!» Она начала общаться, отправляя ему послание. Но откуда она знала русский язык? Фараоны ведь общались на древнеегипетском. И как она попала в обычную человеческую квартиру? Что она сделала с людьми, которые жили там раньше? «Неужели уничтожила?» «Что же она тогда может сделать со мной и на что вообще способна?» — с ужасом подумал Кости. «Но если люди там все-таки жили, а мумия-призрак, который обитал по соседству, интересно. Они его тоже видели? Или он показался только Кости? От такого количества вопросов, ответов на которые не было, у Кости заболела голова. На ватных ногах он подошел к своему подъезду. Когда он был совсем рядом, сверху, прямо перед ним, посыпался град мелких камешков. Отскочив в сторону, Костя поднял взгляд, но ничего особенного не увидел. Ничего, кроме едва заметной тени, быстро промелькнувшей и скрывшейся из виду. Костя стало не по себе. Он подумал, что мумия, не сумев его догнать, послала вместо себя кого-то более быстрого и ловкого. И этот кто-то собирался его жестоко наказать. Она ведь сказала, чтобы я не уходил, а я не послушался. Вот она и разозлилась. Но что ей может быть от меня нужно? Почему она не хотела меня отпускать? Ломал голову Костя над новыми вопросами, которые были гораздо сложнее, чем все те, что когда-либо попадались на контрольных в школе. Ускорив шаг, Костя зашел в подъезд и плотно закрыл за собой двери. Тень на крыше, которая швыряла в него камни, могла в любую минуту его догнать. Сейчас казалось, что она успела спуститься с крыши и теперь совсем рядом. Между ними только эта дверь, как недавно между ним и мумией была другая. Скорее бы оказаться дома, среди родных, в безопасности, там, где мумия его не достанет и не сможет причинить зло. Но вдруг ее сила настолько велика, что даже дома он не сможет укрыться от ее гнева. Костя взлетел по лестнице со скоростью ракеты и через считанные секунды уже снимал кроссовки в прихожей. «Костя, обед на столе, переодевайся скорее, мой руки и садись за стол!» — крикнула из кухни мама. Мамин родной, добрый голос и вкусный запах борща с телятиной успокоили Костю. Страх перед мумией вдруг куда-то испарился, как и все мысли и воспоминания о встрече с ней. «Уже иду, мам!» — откликнулся Костя, выдохнул с облегчением — и улыбнулся своему отражению в большом зеркале.